Глава одиннадцатая. Следующая неделя отвратительна. Не умея прятать поганое настроение, я срываюсь на всех подряд. На охране, сотрудниках офиса, Люсе и Катерине и даже на бабкином коте. Зарываюсь в дела с головой. Благо, их действительно много. Новый салон только-только набирает обороты, и без контроля с моей стороны никак. К тому же с этой недели мы запустили рекламную кампанию перед открытием сразу трех новых ресторанов. Официальная дата назначена, а это не повод расслабляться. Но утомительные обязанности все равно не спасают положение. Мне хреново. Мои мысли либо с неизвестно где пропадающим Кляйсом, либо с Алексом, который уехал с дяди на новое месторождение на следующий день после случая в его флигеле. Ни один, ни второй мне ни разу не позвонили. Первый, скорее всего, уже свалил из города. Второй – вне зоны действия сети. Хотя, кому я вру, Алекс, даже находясь в городе, не стал бы со мной общаться. Идиот гордый. Ведет себя так, словно я ему в верности клялась. Смешно. Нет, не смешно. Когда тебя больше не хотят, это унизительно. Лева, Рос, купи мне. Кивнув, охранник связывается с группой сопровождения и просит Вадика остановиться у цветочного бутика. Через несколько минут на сиденье рядом опускается благоухающая охапка. Спасибо. Дышу их ароматом, а напряжение не отпускает. Мне не нравится, что Алекс переключился на работу на месторождении нефрита и оставил меня на льва. К последнему претензий нет, но с грозовым мне спокойнее. Оказавшись дома, я принимаю душ и решаю навестить бабушку. Может, на этот раз что-нибудь мудрое скажет. Подхожу к ее покоям и вижу, что дверь прикрыта неплотно. Сквозь узкую щель, подсвеченной тусклым светом, валит табачный дым. Опять дымит. Приблизившись, бесшумно отворяю дверь и встаю на пороге. Бабка в гостиной не одна. Сидя в кресле и глядя в окно, беседует с Митричем. Затягиваясь с сигаретой, тут же пригубляет ликер. Качая головой, я тихо усмехаюсь. Пусть только потом заикнется про давление. — У него было время уехать, — вдруг говорит крестный, делая неопределенный жест рукой, удерживающий бокал. Кто ж виноват, что он дебил? Поняв, что они сплетничают, я навострою слух. Он, Коленька, не дебил. Он ебнутый на всю голову. Затихая и стараясь не выдавать своего присутствия, выхожу из комнаты и встаю так, чтобы они меня не заметили. Речь идет о Марке. Только он, по их мнению, достоин подобных эпитетов. Затаив дыхание, прилипаю ухом к двери. — Не думаю, что Валя в курсе, что творит его сын, — продолжает размышлять Митрич. Да, — тянет бабка шумно, выпуская струю дыма. — Валя спрятал бы крысёныша понадежней. Марка? Он у Шумовых? Я холодею от ужаса. Сердце, сжавшись комочек, комочек, это от боли. Шумовы никогда ничего не делают просто так. Если он у них, дело плохо. Меня начинает мутить. В глазах плавут темные круги. Значит, скоро запалит голова. Но мы-то тут ни при чем, Лизавета Тихоновна, воодушевленно проговаривает крестный. Нам остается только наблюдать, дождать, чем дело кончится. Бабка скрипуче смеется, немного кашляет, затем замолкает. Я, напуганная, что меня сейчас рассекретят, на цыпочках убегаю к себе. Массирую виски. Кружу по комнате загнанным зверем. Марку Шумовых. И, судя по всему, не в гостях. Идиот! Меня трясет от страха и злости. Какого черта он к ним полез? Зачем дразнить бешеную собаку? Представив, что они с ним могут сделать, я хватаюсь за горло. В девяностых о подвалах Шумовых шептался весь город. Я слышала, что у них даже свое кладбище было. Схватив телефон, набираю его номер. Абонент недоступен. Это усиливает мою панику. Стою у окна и, дергая волосы, бессилие бьюсь лбом стекло. Что делать? В этот момент внизу, у входа на террасу, мелькает фигура Митрича. Остановившись у парапета, старик гладит бабкиного кота. Я резко дергаю балконную дверь на себя и выбегаю наружу. Бегу по террасе мимо окон дома и спускаюсь вниз. — О, Ирмочка! — смотрит на меня снизу вверх прогуляться вышло. Он заметил, что последние дни я депрессую, и поэтому теперь старается говорить со мной ласково, как с больным ребенком. — Ага, — выдыхая, запухавшись. — Пройдемся? Беру его под локоть и подвожу к ступенькам, ведущим в сад. Уже темно, и зажгли фонари по периметру усадьбы. В их желтом свете кружась бьется мушкара. Ты чего такая? — насторожившись, спрашивает Дмитрич. Видимо, чувствует, как дрожит моя рука. — По городу слухи ходят. Это какие? Смотрят на меня с подозрением. Говорят, кляясь у шумовых за стенках томится, стараясь, чтобы голос звучал легкомысленно, издаю веселый смешок. Кто, говорит? Да, так, люди. Пиздят, уехал он. Я резко останавливаюсь, выдергиваю руку и обхватываю свои плечи. Ночная прохлада и ужас, гуляющий по венам, промораживают до костей. «Зачем ты врешь?» — шеплю в круглое лицо. Крестный краснеет, поджав тонкие губы, сощуривает глаза. «Подслушивала? Не стыдно?» «Нет! Тебе же врать не стыдно?» Отвернувшись, он сует руки в карманы брюк и идет дальше. Я за ним. Стараясь попасть в шаг, заглядываю ему в лицо. «Как это произошло? Я думала, он уехал!» «Мы тоже так думали». Но этот щенок за каким-то хреном пошел к Антону Шумову. Раздраженно выдыхает. Говорят, там перестрелка была. «Марк ранен?» Выкрикиваю, чувствуя, как подгибаются колени. «Не знаю. Мне сказали, он у Антона в подвале одного из кабаков в пригороде». «Кто сказал?» Сорока на хвосте принесла. «На самом деле, мне совсем не важно, от кого крестный это узнал. У него в городе целая сеть информаторов и шпионов, но он никогда не называет имен» подозревая, они есть в окружении самого Шумова. Сильно нервничая, начинаю грызть костяшки пальцев, дурная привычка, от которой никак не избавиться. Что с ним будет? Что будет, то будет. Нас это не касается. Я немного отстаю, судорожно раздумываю, как вытащить оттуда Марка. В том, что это надо сделать, я ни секунды не сомневаюсь, потому что... — Потому что, черт, потому что этот подонок должен жить. Он слишком молод, чтобы умереть. — Потому что я не могу спать, зная, что он страдает. — Ирма, — слышу строгий голос Митрича, — даже не думай. — Его надо вытащить. — Нет. — Пожалуйста, теперь ты понимаешь, что он говорил правду о том, что восемь лет назад его, как и меня, подставили. Митрич хмуро молчит. Остановившись, пихает нос в бутон белой розы, кривит лицо и громко чихает. Они и наказали его за то, что он пытается донести до нас правду. — Да откуда ты знаешь, за что они его наказали? Может, он пьяный на Антошку с ножом полез? Он же отмороженный! — Ну, Митрич! — обнимаю его плечи. — Миленький, давай вытащим, а? Он смотрит на меня, как на дурочку. — Ты думаешь, это реально? — Это тебе не котенка из колодца вытащить. Как ты себе это представляешь? Я не знаю. Хнычу заламывая руки. Нет, Ирма, качает решительно головой. Плохая идея. Я в это не полезу.